Глава 15 Показывающая, сколь нежно любила Оливера Твиста мисс Нэнси Оливер торопливо шагал по улице, размышляя на ходу о том, как удивились бы его друзья по работному дому, увидев его сейчас, чистого, опрятного, с книгами в руках. За размышлениями он нечаянно повернул не туда – И осознал ошибку, только пройдя полпути Оглядевшись, он сообразил, что идя дальше Может все равно вернуться на нужный маршрут И в этот момент чьи-то руки заключили его в цепкие объятия «О, милый мой братец!» — воскликнули у него над ухом «Оставьте!» — закричал Оливер «Отпустите меня!» «Ах, милый мой братец!» — продолжала причитать девушка в белом переднике и шляпке «Ах, ты дряной мальчишка! Сколько горя я вынесла из-за тебя! Идем домой, мой дорогой, идем! Боже милостивый, я нашла тебя!» Прохожих заинтересовала эта шумная сцена, люди стали останавливаться «Что случилось?» — раздались вопросы «Ах, люди добрые!» — едва не зарыдала девушка Месяц назад он убежал от своих родителей и связался с ворами Он разбил сердце своей матери и заставил страдать отца Ну и дрянной мальчишка, сказала какая-то женщина Ступай домой, негодник, прикрикнул мужчина У меня нет сестры, кричал, пытаясь освободиться от крепких объятий Оливер Я сирота, я живу в пентонвиле Вы... «Только послушайте, как он отрекается от всех нас!» — всхлипнула девушка. в это время Оливер очутился наконец лицом к лицу с сестрой и узнал ее. «Да ведь это Нэнси!» — воскликнул он. «Ага, ты узнал меня! Теперь не отвертишься! Пойдем домой!» «Что тут происходит?» — раздался грозный крик, и от ближайшей пивной к собравшимся поспешил грузный мужчина с белым псом, семенившим следом. Ах, это ты, Оливер, сынок, немедленно возвращайся к своей бедной мамочке Если Нэнси оказалась тут в поисках Оливера, то Сайкс, а это был естественно он, зашел в пивную в принципе случайно Полчаса назад он встретился со старым евреем, который принес ему сверток с золотыми монетами, долей от переплавленных золотых изделий Выпивая после ухода понедельника, он услышал шум и вышел на улицу Не церемонясь, он схватил Оливера, вырвал у него книги и ударил ими по голове «Откуда они у тебя? Ты украл их, негодник?» Ошеломленный ударом, Оливер больше не сопротивлялся Мужчина и Нэнси потащили его темными проулками Кричать было бесполезно, помочь ему никто не мог Здесь жили отбросы общества, которых мало волновали чужие беды На улице зажгли фонари Экономка в тревоге ожидала у открытой двери А два старых джентльмена по-прежнему сидели в темном кабинете, и между ними лежали часы, неумолимо отсчитывающие время.